Канал Теремок ТВ представляет Песенки для детей А-а-а, автобус Б-б-б, бульдозер В-б-б, вагончик Зонтик, йо Йо-Йо, это ёжик, же же это жук, все слова повторяй, алфавит запоминай. Зе-зе, это зонтик. ja гач умывальник fff ламастер ха-ха-ха художник это все слова Подъемный кран, сыр, сыр, сыр, это и мягкий знак, в слове семья, экскаватор, это э, юнга ю, а яхта, я все слова повторяй, алфавит запоминай. Подпишись на канал Караоке для детей.